Молодая хозяйка и гости. Абхазская сказка. К молодым вскоре после свадьбы приехали гости. Мужа в это время не было дома. Желая показать своё гостеприимство, молодая хозяйка поймала на дворе двух кур. Она хотела приготовить только одну курицу, но не знала, какую выбрать. Её замешательство заметил один из гостей. Одну поджарь, а другую свари, посоветовал он ей, улыбаясь. Смущённый хозяйке пришлось подать на стол обеих куриц.